Часть вторая. Нилсонов лежал на казенной койке, слегка прикрыв глаза, и чувствовал, что прелый запах внутри помещения карцера так до конца и не выветрился. Здесь давно никого не держали. Петропавлу удалось наладить жизнь в университете, и к заключению под стражу в течение уже многих лет просто не приходилось прибегать. Правонарушителям предлагалось либо соблюдать закон, либо изгнание. И сейчас он, Нилсонов, единственный здесь узник. Сегодня выдался на удивление красный, кровавый, почти зловещий закат. Мелани сказала бы, что это дурной знак. И Кондрат, самый могучий, физически сильный из всех известных ему гидов, с легкостью согласился бы с ней. Нилсонов улыбнулся. Сам он не верил в дурные предзнаменования, но... «Лодка». Тихо и словно бы нехотя обронил Нил. То, о чем забыли. Действительно поверишь, дурные знаки. Хайтек все же позволил Мелани и Кондрату свидание с ним, но только в своем личном присутствии, сразу оговорившись. При малейшем подозрении в передаче какой-либо информации или попытке сговора, свидание тут же прекратится. Выяснилось, что Петропавел в крайне тяжелом состоянии доставлен в лазарет. Ничего утешительного врачи пока сказать не могут. Картинка, анамнез его болезни, похожа на ту, как если бы глава гидов подвергся серьезному нападению тумана и не принял защитных мер. Только все присутствующие на утреннем сеансе гипноза видели, что это не так. «Охрану выставили?» — обеспокоенно спросил Нил. — Конечно, — тут же заверила Мелани, — и большую часть времени я нахожусь при нем. — Этого мало, — возразил Нил. — Я хочу, чтобы ты была там постоянно. Хайтек вскинул брови, но от комментария все же решил воздержаться. — Я поняла, — сказала Мелани и печально улыбнулась. Нилсонов и сам смутился. — Они говорили так, словно все по-прежнему, и он их командир. Словно этого кошмарного, все меняющего сеанса гипноза не было Пытались Но давалось это все сложнее Говорили дальше Выяснилось, что в связи с произошедшим утром В университете введено чрезвычайное положение А также создана специальная смешанная комиссия Из гидов и ученых для расследования По открывшимся новым обстоятельствам И при всем отсутствии симпатии к хай-теку Нилсонов признал его действия разумными. И что-то висело в воздухе, как марево недоверие, которое тяжелело с каждой минутой. Надо было что-то делать. Требовалось немедленно поговорить, но слова для этого еще не сложились. — Мелани, — попытался Нилсонов и посмотрел ей прямо в глаза. — Я не понимаю, почему он это нарисовал. — Мое лицо... «Но я знаю точно, что там не был. Ты веришь мне?» «Я не знаю, чему верить, Нил», — тихо отозвалась она. «Послушайте, Нил Сонов...» Тут же с присущей ему легкой надменностью встрял Хайтек. «Вы же не глупый человек, верно? Тогда и следующая логическая посылка, которую нам следует принять, что и Лазаря там не было. Не было вас обоих. Или вы оба там были?» «Не так ли, друг мой?» На это Нилсонов не знал, что возразить. Он лишь решил постараться быть искренним. «Хай так, послушайте меня!» Просьба звучала максимально миролюбиво. «Нас кто-то очень искусно разводит». Глава ученых поморщился, и Нил сказал по-другому. «Водят за нас. Мы все сейчас играем чужую и чудовищную пьесу, а он на шаг впереди». Прошу, поверьте, происходит что-то очень плохое. Я говорил уже, это это просто интуиция. Можете считать нюх на дерьмо, но, к сожалению, здесь я редко ошибаюсь. У меня пока нет доказательств. Я так же, как и вы, все видел собственными глазами. Но когда доказательства появятся, может стать слишком поздно. — О чем вы, черт вас побери, меня подставляют? Я не знаю, кто и не знаю как, а главная цель не ясна. Но, возможно, именно за ней скрыта подлинная картина происходящего. Хайтек нахмурился. То есть вы предлагаете не доверять результатам сеанса гипноза, проведенного, между прочим, Петропавлом, вашим главой. Я лишь говорю о возможной манипуляции. Угу. То есть вас кто-то подставил. Возможно, сам Лазарь. Хайтек даже не пытался скрыть иронии в собственном голосе, а заодно подставил и сам себя. — Мы не обо всем знаем, что видел Петропавел. Глухо отозвался Нилсонов. Он просил меня дать ему этот отвар. — Вы это уже говорили. — Да поймите же вы, наконец, я нужен вам! И не в стенах этого карцера! — Комиссия Нил, она во всем разберется. Успокаивающе кивнул глава ученых. Видимо, за прошедшие двенадцать часов он несколько поостыл. Комиссия и время все расставят по своим местам. — Времени как раз у нас и нет, — горько откликнулся Нил. — Ладно, поглядим, — неопределенно сказал Хайтек. А сейчас свидание окончено. Мелани все-таки обняла Нила на прощание, а Кондрат, сперва крепко пожав его руку, поступил так же. все образуется брат поищите еще вдруг сказал нилсонов особенно за плотиной что тут же отозвался кондрат что искать нилсонов задумчиво покачал головой не знаю думаю не ошибетесь когда найдете нил говори быстро что потребовала Мелани. так так насторожился хайтек Нелсонов не сразу осознал, почему он это сказал, откуда родилось это слово. Оно всплыло, само собой, видимо, та интуиция, которую он только что твердил. Лодка. «Так, свидание окончено!» Немедленно оборвал их хайтек. тек Нелсонов странно, непонимающе обернулся на его голос, а затем в глазах загорелось что-то. Хайтек. Лодка Николая. Тяжелый грузовой, восьмиместный местный шлюп. С ней не справиться в одиночку. Почему Лазарь ушел на ней? Глава ученых усмехнулся, но теперь возмущенно. Нил, вы слышали то, что только что сказали? Может, потому что вы были вдвоем? Все, свидание окончено. Сейчас, лежа на казенной койке, Нилсонов снова подумал о лодке. То, о чем все забыли, и он сам. Лодка Николая. то, что казалось настолько очевидным, что о нем все забыли. А ведь это первое, что пришло ему на ум в тот злополучный день, последний день черной весны, когда они только еще приближались к Перервенской плотине. Лодки Николая нигде не было. И тогда эта картина выглядела вполне логичной, ясной и понятной. Убийца ушел на ней. Лазарь покинул место бойни, воспользовавшись единственным доступным плавсредством. Все так бы и оставалось, если бы не путь горха. Потому что у Лазаря была еще одна лодка. Легкая байдарка с изображением знака рыбы на носу, как две капли воды, похожие на лодку самого Нила. Еще одно несоответствие в стране теней. Неприятно болезненно резануло у Нила в голове, вызвав опустошающе ватное посасывание чуть ниже желудка. так же, как с пулей, которую извлекли. Нил вдруг обнаружил внутри себя какую-то странную тишину и понял, чем она могла быть. Император, чье назойливое присутствие ощущалось с утра, затих. Затих и прислушивается. «Ведь действительно странно. Вслух и с легким издевательским нажимом произнес Нил. «Зачем Лазарю, имея под рукой легкую байдарку, о которой нам теперь известно, уходить на тяжелые неповоротливые лодки Николая, которую и на реке толком негде?» «Внутренняя тишина». «А попробуем по-другому», — сказал Нил, все же поймав себя на том, что говорить сейчас вслух, наверное, не совсем нормально. «Но...» Зачем кто-то усиленно пытается внушить всем, в том числе и самому Нил Сонову, что он был там, в сторожке, в ту роковую ночь? Точнее, сформулировать вопрос таким образом, что именно пытаются скрыть за этой ложью. Ответ там, где начинается путь горха. Нил вдруг поднялся с койки на ноги и уставился в темноту за окном с решеткой. Это все меняет. Вот чего так опасается император. Внутренняя тишина. Но и словно что-то подобралось. Если он, конечно, существует, путь Горха, — снова вслух проговорил Нил, — если там, в трубах, я действительно нашел вход. Что он мог там увидеть и понять? Сокращение маршрута, позволяющее совершить многодневное путешествие чуть более чем за сутки. Легкую байдарку, как две капли воды, похожую на его. Но это мы все знаем. Что еще? Лазарь предусмотрел каждую мелочь. По принятому в сторожке порядку в журнал каждый сам вносил запись о своих действиях. Старший потом только визировал это по результатам смены. Лазарь записал собственной рукой, что провел более суток, а точнее 36 часов, у старцев Никола-Перервенского монастыря. Несколько подправить потом, после бойни даты, своим же почерком не составило труда. Тем более, что подпись и печать Николая уже были проставлены. Но его видели скитальцы. В лодке, неотличимо от лодки Нилсонова, видели и не смогли опознать. И здесь он все предусмотрел, принял меры. Ядовитый плющ, как полагал Петропавел. А заваруху со скитальцами мог учинить и специально, чтобы указать на Нила. Вместо того, чтобы прохлаждаться у старцев и постигать, что они такое, Лазарь в одиночку проделывает опасное путешествие в Пирогово и обратно. Все шито-крыто. Вероятно, в пирогов он согласует или получает какую-то важную информацию, по результатам которой вызывает горха и устраивает бойню в сторожке. — Все так. Только лодка Николая в этой схеме избыточна. Хрипло обронил Нилсонов, глядя в темноту за окном. Уходить на ней не было никакого смысла. — Чего я не понимаю? Чего не знаю, что ускользает. Ведь страна теней лжет. Она всегда лжет. — Ага! — взорвался в его голове хохот безумного императора. — В этой схеме избыточно. Но рассказать тебе другой. Может, ты был там и ничего не помнишь? Ведь с тобой такое уже случалось. Для двоих лодка Николая в самый раз. Не помнишь? Может, ты постепенно сходишь с ума? — Нет, и ты знаешь это, — жестко процедил Нилсонов. — Поэтому так и прячете путь горха, но он существует, и ты напуган. Очень сильно напуган. Император что-то попытался ответить, но снова затих. Нилсонов усмехнулся. — Может, он и вправду сходит с ума вот так разговаривать с самим собой? А потом он понял, из-за чего замолк император. Из-за щелчка в замке. Кто-то отпер дверь в карцер. Нел уставился на дверь. Ничего не происходило. Что со странный визит посреди ночи? — Входите! — Чего ждете? — потребовал он. В ответ молчание. — Лишь легкий сквознячок из-за приоткрывшейся двери. — Ну и что происходит? — сказал Нил, и понял, что все же слышал кое-что. Быстрые удаляющиеся шаги в коридоре. Кто-то умел ходить почти бесшумно, лишь слух гида позволил уловить звук, но и ощущение угрозы из-за двери не исходило. Нил был почти уверен, что теперь коридор пуст. Тот, кто открыл карцер, уже ушел. — Ну и что все это значит? — Зловещая игра продолжается. Нилсонов быстро подошел к двери и выглянул в коридор. Действительно пусто и безмолвно. Даже движение теней отсутствовало. Нил мгновенно просчитал все возможные варианты. Не похоже, что кто-то решил пристрелить его при попытке к бегству. Он опустил голову. На порожке двери лежали его манок и оружие. И совсем уж невиданный дар. Нил взял его в левую руку и сжал кулак. Поднял скорострельный глок и тут же определил, что обойма полная. Разжал левый кулак. Прошептал. Дары волхвов. Кто-то оставил ему величайшую драгоценность. Всего лишь одну, но серебряную пулю. На случай встречи с каким-нибудь чудовищным порождением мглы. Например, с горхом. Совсем неслышно слетело с губ Нилсонова. Пустынный коридор ответил ему молчанием. Путь был свободен.